от объединения своих бывших любовников. Едва я отделалась от миссис Терник, как на меня точно гром с ясного неба свалился наш заведующий рекламой Хейманен. Ему удалось издать второй сборник своих стихов. В честь такого события он отрастил окладистую бороду и женился. Теперь он пришел просить в неочередной оплаченный отпуск сроком на год, чтобы провести медовый месяц за границей, в одиночестве. Жена вынуждена оставаться дома, так как она ждет ребенка. Я переговорил с Энсио Хьюпи, и он, как юрист, посоветовал мне следующее. «Наш исключительно ясный и простой закон» составленный в такой популярной форме, что его положение способен принять каждый, кто получил высшее юридическое образование, не обязывает работодателя предоставлять служащим оплаченный отпуск для свадебной поездки, за исключением тех случаев, когда указанная поездка совершается во время обычного очередного отпуска. Отпуска по беременности и на время кормления грудью даются по нашему закону только женщинам. Следовательно, и с этой точки зрения нельзя удовлетворить заявление заведующего рекламой Олови Хейманена, желающего получить отпуск на время беременности и кормления, чтобы убежать за границу от своих прямых обязанностей кормильца семьи. Дело ясное и всякие жалобы бесполезны. Когда я сообщила бедному рифмоплету решение малого правления, он тут же потребовал расчет. К счастью, в это время нам нечего было рекламировать, поскольку следующее мое предприятие было снова общеполезным и само рекламировало себя. Все же Олови Хеймонен оказал нашему объединению ряд ценных услуг. Система П.У., клейстер Карлсон, чернила Минна, кровельный Тол Армас, паркетная мастика Энсио и, наконец, котелок Роберт, благодаря ему пользовались таким большим успехом. Учтя все это, я выдала ему дополнительно два месячных оклада. Получив деньги... Он выразил недовольство и заявил, что глубоко презирает женский деспотизм. Затем он уехал в какой-то мирный уголок на лоне природы и стал петь дифирамбы финской Мадонне. 4 марта 1947 года я вылетела самолетом в Нью-Йорк